Глава 25. Разборки. Алиса. Идиоты, раздражённо буркнула я, наблюдая, как трое драконов устроили настоящее реслинг-шоу. Вокруг нас собралась толпа оборотней, и все с интересом наблюдали, как мои мужиньки азартно собачатся, перемежая громкую ругань с рукопрекладством. Алиса, останься со мной. Мы прошли через обряд луны. заявил Дарел. Она не обратень, чтобы подчиняться местным традициям. И вообще, девушка тебе не подходит. Разве у тебя нет договорённости о помолвке с эльфийской принцессой? высказался Айсон. Узнать об этом сейчас было неприятно. Но ещё хуже было бы, если бы Фарат не прервал нас в самый ответственный момент. У нас с Лисарель сугубо деловые отношения. Никакими клятвами мы не обменивались. А тебе она зачем? Не ты ли разорялся, как тебя раздражает Алиса? В общем, не о чем тут спорить. Вы с Фарадом с ней разведётесь. Она подарена мне драгосом, и я принимаю этот дар хранителя, смуулёверено произнёс брюнет. Что? Она и мой дар тоже! Я единственный, кто представил девушку своей семье. привёл какой-то неубедительный аргумент Фарад. Дальше доводы у наглых ящериц опять закончились, и они перешли к рукопашному обоснованию своей правоты. Неподалёку от меня стоял Тейрос, тот волк, что дрался за меня недавно. Он внимательно рассматривал меня цепким взглядом янтарных глаз, как будто пытаясь отыскать что-то новое. На плече оборотня буквально висела эта синеглазая фурия, которая угрожала мне всеми карами. К счастью, этот ухажёр быстро утешился. Может, найти драконам подходящих девушек? Что там Айсон говорил про принцессу эльфов? Хотя нет, эта мысль мне сильно не понравилась. Похоже, пообщавшись с этими драконами, я и сама стала походить на собаку на сене. Опасная же девушка, Алиса. Пожалуй, я пока воздержусь от ухаживания за вами. Неожиданно прозвучал совсем рядом голос Ренда, заставляя меня почти подпрыгнуть на месте. Вот и чудесно, с облегчением сказала я, поворачиваясь к платиноволосому дракону. Надеюсь, что вы не будете против. Если вашим супругам я пока не сообщу о своём решении, уж очень интересно, что они будут делать дальше. С хидной улыбкой презрю Сумеречный, наблюдая, как Фарад схлестнулся в драке с Дарлом. "Ну что вы, развлекаетесь? В конце концов, они сами себя выставляют на посмешище", ответила я, впервые искренне улыбнувшись Сумеречному. "Раз уж у меня нет шансов завоевать ваше сердце, то я предлагаю вам свою дружбу". Вполне серьёзно предложил Рент Я буду рада такому другу, без всяких шуток, отозвалась я. Драконы были примерно равны по силе: один немного быстрее, другой более искусен в бою, третий брал ловкостью. В конечном итоге победители они так и не выявили. Все трое, потрепанные и с садинами на лице, они подошли к нам с Рендом, явно намереваясь задачить меня очередной глупостью. Мы решили, что ты сама должна выбрать того, кто останется твоим мужем, поджав разбитую губу, заявил Айсон. Уже неплохо. Но как они себе это представляют? Мы не будем больше мешать друг другу. По дороге до горы братцы станем сопровождать тебя поочерёдно, начнёт Фарад. Отводя глаза и играя желваками, произнёс Дарил. Сам Ржи же молчал. Сколько подошёл ближе и сгрёб меня в объятия, отодвигая подальше от Ренда. Не самая удачная мысль посетила вас, разумно заметил сумеречный. Не лезь не своё дело, Ренд, огрызнулся Фарад. А что будет, если я и после этого не смогу выбрать? И про мой горе, обещанный Ивелли, вы не забыли? из чистой вредности спросила я. После знакомства с оборотнями и тикельфом я опасалась. А может, и правда, попросить драгасы меня уменьшить? Хотя это тоже плохая идея. Эбегель прекрасный парень, но я с ним едва знакома, чтобы вот так кардинально менять свою жизнь. Совсем не к месту вспомнился Лисад, его умные карие глаза и грустная улыбка. Не о том я просила хранителей. К чему мне горем Если не готов перегрызть друг другу глотки, даже не думая об этом, никаких эльфов, прошипел Айсон. У вас забыла спросить, огрызнулась я. Так ты не забывай, жена, с опасной улыбочкой отозвался блондин. Иначе что? Не повелась я на эту скрытую угрозу. Семейные ссоры, как это мило. Свое время прервал наш перепалку Рент. Прекрасная Алиса, в случае, если вам понадобится помощь или просто устанете от этих неотёсанных мужиланов, просто позовите меня по имени. Прознёс сумеречный эффект, растворяясь в воздухе, прежде чем мои муженки высказали ему всё, что думают. Уже поздно. Думаю, нам не стоит тут оставаться. Ну Алиса ещё плохо держится в седле, сказал Дарил, устало потирая шею. Я понял, отозвался Фарад, выпуская меня из объятий. Мужчина отошёл на несколько шагов, а потом его силуэт как будто смазался, и на месте рыжеволосого парня оказался потрясающе красный дракон. Он чем-то походил на Дарила. Та же корона из рогов, Длинная гибкая шея, мощное тело, покрытое крепкой бронёй из чешуек. В тусклом свете от костра Фар был сам похож на живое пламя. Фарад, ты невероятен! Как мужчины вы те ещё задницы, но как драконы просто великолепны. Не сдержав эмоций, выпалила я, осторожно касаясь гладкой и очень тёплой чешуи. Дарел знакомый с моей реакцией на свою вторую форму, только посмеивался, а Айсон смотрел на меня с неверием и какой-то глуповатой улыбкой. Дракон заурчал, как огромный кот, и потёрся носом о мой живот. "Фарат, миленький, скажи, что ты меня сейчас покатаешь?" спросила я, почёсывая его между острыми шипами. Ящер забавно фыркнул и опустился на колени. Красноречил, подставляем не свой бог. Ура! Сейчас я полетаю.